Глава 39. Оглушённая собственным сердцебиением, я испуганно отступила. От протяжного звона заложила уши, тряхнула головой, на секунду прикрывая глаза. "Не сейчас", вымолвила я хрипло и обойдя парня, направилась к раздаче, ощущая на себе прожигающий взгляд зелёных глаз. "Бри!" радостно окликнула Фабиана и подскочила ко мне. Аппетит пропала окончательно. Я не бри, хотелось кричать яростно, но я молчала. Волнение съедало изнутри. Хочу снова увидеться со своим зловещающим двойником, понять, о какой угрозе она говорила, хочу понять её, что заставило Бриджит пойти на такой отчаянный, опасный шаг. Но ну и безмерно желаю треснуть её понаглой голове. Как же разобраться, кто ближе всех был знаком с Бриджит? Джастин, Кейтлин, Знают ли они хоть что-то? Бриджит. А задачанна позвала соседка снова. Ты как? Устала просто, натянуто улыбнулась я в ответ и взяла поднос. Жаль, в глазах Фабианы мелькнула досада. Мы хотели устроить небольшой праздник в твою честь. То, что произошло на кладбище, я и сама не знаю, что там произошло, усмехнулась на силу. Нет повода для празднования, разве что мы все остались живы. Чем не повод? Флегматично поинтересовался подошедший малыш. Мы остановили прорыв нежити, каждый из нас увеличил резерв, расширил его за счёт мощного всплеска иманации. Это огромное достижение для некроманта. Ты прав, улыбнулась примирительно. Обязательно приду и буду праздновать вместе со всеми. Я опустила на поднос стакан компота, зелёное яблоко и отправилась за стол. Крейтон сел вместе с Джастином, Кейтлин и Пейтон, создавая видимость, что ничего не случилось. Его беззаботный вид настораживал ещё сильнее. О чём они говорят? У них же даже нет общих тем для разговора. Неужели некроманту пришла та же мысль в голову, что и мне, расспросить близкое окружение о Бриджит? Бросив надкусанное яблоко на поднос, я устало растёрла лицо ладонями. Кожа привычно покалывала, и я не чувствовала себя опустошённой, лишь немного разбитой. Бриджит в моём видении сказала, на даче сорвало крышу. Хорошо, что никто не пострадал. Но неужели сила, выпущенная в порыве злости, заимствованная у высшей нежити, имеет столь разрушительный эффект, влияет на мой мир, или дело именно во мне? Это может быть очень опасно и дарит надежду на возвращение. Воздух казался разряженным, как после грозы, влажным. Зябко поёжившись, я встала в строй, игнорируя пристальные косые взгляды Крайтона. Потом. Потом я обязательно всё попробую объяснить. По крайней мере, вчера мне показалось, что он готов выслушать и поверить. Вчера я боялась смерти и действовала на эмоциях. Только нет гарантии, что парень просто не решил подыграть сумасшедшей девчонке, чтобы остановить её. Кажется, я была не в себе из-за влияния на подсознание Домилича и из из-за переизбытка силы. Итак, магистр Форд лучился энтузиазмом и был в прекрасном расположении духа. Это плохо. Вчера я и наш уважаемый ректор смогли убедиться, что не зря вас обучали. Несмотря на блокираторы, которые вы носили на протяжении 5 лет, и по факту учили только теорию, ваш потенциал впечатляет. Могу с уверенностью заявить, что зачёт по построению защиты вы сдали. Адепты издали слаженный, облегчённый вздох. Куратор многозначительно ухмыльнулся. Рано, адепты. Рано выдыхать. «Сегодня мы убираем и приводим кладбище в порядок, сжигаем останки нежити, закапываем, кого можно закопать. В общем, облагораживаем истримское захоронение всеми силами. А завтра...» — коварная улыбка стала шире. «Попробуем разобраться, как у мисс Слоул вышла подчинить волю Деми Лича. И что это за зверь такой, подчинение, и с чем его едят? Все ясно?» «Да...» — уныло отозвались адепты. Ну, тогда лопаты, грабли, мешки в руки и в новый бой. Магистр хлопнул в ладони и бодро прошествовал вперёд, чтобы возглавить наш маленький отряд тружеников. У ворот кладбища нас поджидал ректор в компании статного широкоплечего мужчины в чёрном плаще и цилиндре на тронутой седой голове, и юнца лет 17, черты лица которого показались мне знакомыми, но в голове творилась неразбериха. Я вряд ли бы сейчас вспомнила лицо родной бабушки. Слоу, Крейтон, подойдите, ректор махнул рукой, подзывая нас. Поймав на себе задаченный взгляд некроманта, я передернула плечами. Наверное, хотят выяснить, что произошло вчера. Эндрю Барлоу и его сын, Итан Барлоу, которого вы так самоотверженно спасали. И если бы не занимались запрещённым воскрешением, ректор осёкся, прочистил горло и повернулся к Барлоу старшему. Господин министр, адепты Бриджит Слоул и Дерек Крайтон. Давайте пройдём в мой дом. На улице беседовать не очень сподручно. Я смотрела на Итана, который ещё недавно был в теле пса, а Итан облизывал меня жадным, восхищённым взглядом и даже не пытался этого скрыть. Крайтон толкнул меня плечом в плечо, поторапливая. Получается, ректор уже произвёл переселение души обратно. Ам, магистр Лайс, Осторожно обратилась я, следуя за ректором. А Орона уже арестовали? Он в управлении, кивнул ректор. Если бы не ваше феноменальное везение, мы бы никогда на него не вышли. Кто же знал, что магистр держит тело мальчика прямо у нас под носом. Мерзавец хотел, чтобы я лишился поста мэра, хотел сорвать мой проект по окончательному закрытию разлома, но, видимо, не ожидал, что я придам дело огласке. Испугался и спрятался на виду у всех. «Подонок!» – министр сплюнул на землю, обескураживая. Кажется, до собственного сына ему и нет дела, аж мурашки по телу пробежали. Итан не обратил на слова отца внимания, был занят, смотрел на меня с обожанием. Ректор распахнул дверь дома, и меня едва не снес с ног поскуливающий вихрь. «Вильгельм!» – выкрикнула я, ловя собаку в прыжке. Пес норовил залезать меня до смерти. «Ты ж мой хороший, мой ласковый!» Может, мы войдём уже? холодно произнёс Барлоу, заставив замереть. Ладони стремительно нагрелись от энергии, которая жаждала вырваться на свободу и наподдать министру по заднице. "Вельгельм, малыш, пойдём", ректор забрал бигля и запер его в комнате, а мы устроились в гостиной. "Мисс Лоу, вы сможете приготовить чай? Предпочитаю исключительно хороший кофе", произнёс Барлоу. отряхивая перчаткой старинное кресло. "Но уверен, у вас такого нет. А я уже не уверен, что мы поступили правильно", прошептал Дерек, наклонившись к моему уху. Ткнув его локтем, я зашипела: "Мы спасали невинную жизнь, итан не виноват, что у него такой отец. Родителей не выбирают". Дерек нахмурился, бросив взгляд на мальчишку. "Да, но может, он уже перестанет пялиться на тебя?" Закатив глаза, я отправилась на кухню готовить чай.